Всю ночь я не спала и думала о нашем разговоре. Вновь, как после сцены в парке, мне то казалось, что Макс мой ангел-хранитель, то я решала, что это ужасная чепуха. Я в сотый раз вспоминала его слова. Ты ведь знаешь? И взгляд, которым они сопровождались. И тут до меня дошло. А что, если не только я Макса, Но и он подозревает меня в некой игре, ведь его слова вполне можно понять именно так. Что, по его мнению, я знаю, если бы не Янка, мне, возможно, удалось бы заставить его объясниться. Впрочем, нет, в такое верилось с трудом. А если в самом деле все ему рассказать, что все... по крайней мере, все, что знаю сама, рассказать и задать свои вопросы и получить в ответ насмешливую улыбку. Да пусть улыбается на здоровье, что в конце концов я теряю. Ничего. Болезненный удар по самолюбию от того, что меня переиграли. Вот тут и выяснилось, что с самолюбием у меня проблемы и проигрывать совсем не хочется. Опять же. Как убедить его в том, что я рассказала все, что знаю, ведь мои откровения сами по себе гроша ломаного не стоят, а мои домыслы тем более. Может, он прав, и время для разговора еще не пришло. В четверг Макс, который, как я подозревала, видел смысл жизни в том, чтобы развлекать нас с утра до вечера, предложил на следующий день поехать в Москву. У меня там дело, но времени оно займет совсем немного. Мы можем остаться на выходные и поболтаться по московским клубам. Я нигде болтаться не собиралась, но Янка, конечно, за идею ухватилась, хлопала в ладоши, висла на Макси и говорила, что он душка. Не увидев восторга на моей физиономии, он обратился ко мне. «Тебе не нравится мое предложение?» «Оно не кажется мне привлекательным». отрезала я. «В Москве есть что посмотреть и без ночных клубов, миролюбиво сказал он. Музеи, театры, магазины, наконец. Женщины обожают делать покупки». «Да не хочу я никуда ехать», — возмутилась я. Сестра принялась ныть. Макс настаивал. И я в конце концов согласилась, злясь на себя за это. Сестра сразу же начала подготовку к отъезду. Собрала чемодан платьев, как будто отправлялась на месяц. «Мы остановимся в гостинице?» спросила я. «У меня в Москве квартира», сообщил Макс. Эта новость вызвала дополнительные восторги сестрицы. Однако утром ее постигло разочарование. Макс за завтраком с покаянным видом сказал, что ехать сегодня не сможет. Янка смотрела на него с видом юной прелестницы, брошенной коварным обманщиком с ребенком на руках. Я же вздохнула с облегчением. Под взглядом моей сестры он начал ерзать и сходу придумал очередной гениальный план. Давайте сделаем так. Вы отправитесь сегодня в Москву, как договаривались, а я присоединюсь к вам позже. Постараюсь приехать завтра к обеду. В крайнем случае, в воскресенье. Я думала, что Янка сочтет эту идею никуда не годной, начисто забыв, что моя сестра бредила Москвой и мысль болтаться по магазинам ей отнюдь не притила, особенно после того, как Макс сказал «заодно обкатаешь мой подарок». Тут уж я не выдержала и заявила, что он попросту свихнулся Но Макс и тут выкрутился. Я наводит машину вполне прилично. Ты за ней присмотришь. В крайнем случае сама можешь сесть за руль. Точно факир. Он выложил на стол ключи от квартиры и кредитку, после чего сестрица лишилась рассудка окончательно и ничего уже слушать не желала. «Я одна поеду», – заявила она. И мне стало ясно. От поездки не отвертеться. Отпускать ее в Москву одну я попросту боялась. Примерно через час мы выехали из ворот на умопомрачительной машине с чемоданом барахла и пожеланием Макса отдыхать в свое удовольствие и тратить его деньги, не стесняясь. Приемник был включен на всю катушку. Янка вопила от восторга, а я сидела, как на иголках, наблюдая за стрелкой спидометра. Километров через сто сестрица все-таки угомонилась, и на водительское кресло пересела я. Надо признать, машина и на меня произвела впечатление, и, подъезжая к Москве, я решила, что в затее Макса есть кое-какие приятные стороны. Его квартира находилась на Таганке и больше напоминала музей, потому что до отказа была забита антиквариатом. «Я всю жизнь мечтала о такой квартире», заявила Янка, весело прыгая на роскошном диване, потом побежала в ванную и залилась веселым визгом, обнаружив там здоровенную лохань, которую вполне можно было принять за бассейн. Свечи, аромалампы, сауна и шкура неизвестного животного на полу окончательно ее доконали. На кухне есть вино и коньяк. сообщила она мне, закажем еду из ресторана и будем балдеть весь вечер. Такая программа меня вдохновила. Это лучше, чем болтаться с ней по магазинам с чужой кредиткой. На ночь мы устроились в широченной кровати с балдахином, вид которого вызывал у меня легкую панику. И часов до двух болтали, разумеется, Макси. Сестра твердо решила выйти за него замуж. О чем и поставила меня в известность. Наконец она уснула, а вслед за ней и я. Утром мы отправились на прогулку. Янка откровенно скучала. Я же стойко радовалась жизни и ее призывала к тому же. Мы заглянули в торговый центр, где сестра несколько воодушевилась. Через два часа покинули его и пошли домой, чтобы оставить покупки. Войдя во двор дома, мы увидели машину Макса и заспешили к подъезду. Макс пил кофе, сидя в своей роскошной кухне. Когда мы вошли, улыбнулся и спросил, как дела. Но что-то в его тоне меня насторожило. Янка стала рассказывать, как мы развлекались накануне и демонстрировать приобретенные тряпки. Макс слушал с улыбкой, кивал. и даже время от времени задавал вопросы. Но его явно что-то беспокоило, и в своих мыслях он был далек от нас. В конце концов, эта и сестра заметила. «У тебя плохое настроение?» — спросила она. «Устал немного», — уклончиво ответил он. «Обедали мы в ресторане, однако французская кухня благотворного влияния на Макса не оказала». Он был непривычно задумчив и время от времени хмурился. Вечером о клубе никто даже не заикнулся. Янка устроилась рядом с Максом на диване и смотрела телевизор, как будто именно за этим сюда и приехала. Потом мы перебрались ужинать в кухню. — У тебя неприятности? — не выдержав, спросила я, стоя к нему спиной. Я в это время мыла посуду. а он сидел за столом и вертел в руках бокал. Янка как раз вышла, и я сочла время подходящим. «Да», — ответил он, — чем, признаться, удивил меня. Я-то считала, он отделается ничего не значащими фразами. Что случилось, вытерев руки и направляясь к нему, спросила я. Он посмотрел на меня, точно прикидывая, стоит отвечать или нет. и для начала вздохнул. «Карл погиб», — ответил он и нахмурился, а я растерянно на него уставилась. «Что? Когда? Как это произошло?» Я вернулся утром, понизив голос, сказал Макс, и нашел его в своем кабинете. Два выстрела в грудь. Парень был мертв. Сейф взломан. В дом, судя по всему, проникли через веранду. Дверь оказалась открытой. Новость меня ошеломила. Карла я терпеть не могла и не раз мысленно желала ему провалиться ко всем чертям. Но теперь... «Макс, я ничего не понимаю», — честно призналась я. «К сожалению, я тоже. У меня есть только одна версия». Грабитель решил, что в доме никого нет. Открыл сейф. Тут в кабинете появился Карл. И бандиту ничего не оставалось делать, как стрелять. Карл был вооружен. Должно быть, почувствовал неладное, услышав шум. «Ты не считаешь, что это как-то связано с гибелью Музы?» Справившись с волнением, спросила я. «У нас тоже». Вскрыли сейф и... «Как это может быть связано?» – пожал он плечами. «Убийца что-то искал. В сейфе было 20 тысяч евро. Сумма вполне приличная для какого-нибудь бродяги. Бродяги не вскрывают сейфы и не стреляют в людей. Кто-нибудь знал об этих деньгах? Я никому не говорил о них, но и не особенно скрывал». что некоторые суммы храню дома. «Когда это произошло?» — продолжила я расспросы. «Ночью? Или рано утром?» «Тебя не было дома?» «Не было. Я приехал в девять утра и...» «Что думают об этом в милиции?» — нахмурилась я, теряясь в догадках. «С какой стати Макс явился в Москву, когда его друг...» «В милиции?» — повторил он. Внимательно глядя на меня. Понятия не имею. Но ведь должны они были хоть что-то. Я ничего не сообщал. Огорошил меня он. Пока не сообщал. Тут я поняла, что сижу с открытым ртом и силюсь осознать услышанное. Признаться, его слова в голове не укладывались. Что значит «Не сообщил!» убедившись, что поняла его правильно, возмутилась я. «Но ведь это...» «Он что?» «Так и лежит...» «Там...» «Разумеется!» Неожиданно разозлился Макс. «Что ты смотришь?» «Для начала я хотел поговорить с тобой». «О чем?» Окончательно запутавшись, спросила я. «Мне необходимо алиби». Глядя мне в глаза, произнес он, «Я прошу тебя сказать, что эту ночь я провел здесь, в Москве, вместе с вами. Карл был моим другом, надежным другом, хоть и имел скверный характер. Я всегда мог положиться на него, но мои слова вряд ли произведут впечатление на следователя». «И ты хочешь, чтобы я соврала?» – возмутилась я. «Я прошу тебя о помощи. Почему бы тебе не сказать правду? Где ты в действительности провел эту ночь?» «Я не могу им этого сказать», – спокойно ответил он. «Поверь, не могу. Им? А мне ты сказать можешь?» «Мне бы очень не хотелось это делать, но если ты настаиваешь, настаиваю». «Хорошо», – вздохнул он. «Я провел эту ночь у своей подруги. Она замужняя женщина. Ее муж – известный в городе человек, так что скандала не избежать. Я не имею права подставлять ее. К тому же…» – он опять вздохнул. Я вовсе не уверен, что в такой ситуации. Она подтвердит, что я был у нее. Скандал ей ни к чему. Есть, правда, выход, но он мне совсем не нравится. Если скандала не избежать, я, как порядочный человек, вынужден буду на ней жениться, хотя я понятия не имею, как она себя поведет. Поверь, мне неприятно говорить тебе все это, но... «Я очень на тебя рассчитываю. Мне бы хотелось избежать скандала и спасти репутацию женщины, которая мне доверилась. Но ведь ты любишь ее, и она...» «Жанна», — недовольно перебил он, «возможно, она меня любит, и я к ней прекрасно отношусь. Но я не собираюсь связывать с ней свою жизнь». поэтому лучше помалкивать о наших отношениях». «Очень мило», — усмехнулась я, «а мне ты предлагаешь врать». «Да, черт возьми, предлагаю, потому что нахожусь в безвыходном положении. Если она откажется подтвердить, что я был у нее, у следователя будет повод заподозрить меня в убийстве, которого я не совершал». «Я не могу тебе ничего обещать», Как можно спокойнее, ответила я. У тебя есть время все обдумать. С Янкой я поговорю. Как к этому предложению отнесется Янка, я не сомневалась. Разумеется, бросится спасать любимого. Это ведь лучший способ привязать его к себе. Оттого я не удивилась, когда сестра минут через сорок появилась в спальне, куда я ушла, чтобы привести собственные мысли в порядок. «Мы должны помочь ему», — сказала она, гневно глядя на меня, как будто это я была виновницей его бед. «Помочь?» «Помочь, соврав следователю?» «Да, соврать и спасти человека. Только не надо болтать о честности и прочей бодяге. Та стерва ему не поможет. Она будет дрожать за собственную шкуру, а он благородный». он не станет о ней рассказывать. Неужели не ясно? Мы можем ему помочь и просто обязаны сделать это. Хорошо, давай отвлечемся от вопросов морали, кивнула я. Ты подумала о том, что тебе придется лгать, причем очень убедительно. И если следователь что-то заподозрит, ты не только не поможешь Максу, он окажется в еще более скверной ситуации. «Я готова на все, лишь бы его спасти. Не думай, что я ненавижу эту гадину!» Крикнула она, и слезы покатились из ее глаз горячим потоком. «Он был у нее! Он нарочно отправил нас, чтобы остаться у нее на всю ночь! Думаешь, мне легко мириться с этим?» «Жанна! Вдруг он ее любит, поэтому и не хочет рассказать о ней!» А эта мерзавка вертит им, как хочет. Я ведь знала, что у него кто-то есть, знала. Прекрати, велела я. Мне он сказал, что, как порядочному человеку, ему придется на ней жениться в случае скандала, но он от этой идеи не в восторге. Так что до святых чувств там далеко. Слава Богу, вытирая слезы, вздохнула сестра. Надеюсь, он порвет с ней. поняв, с кем связался. И воспылает к тебе большой любовью, не выдержала я. Так вот, что тебя беспокоит, вспыхнула Янка. Ты же мне обещала. Врать следователю нет. Только посмей отказаться, едва сдерживаясь, произнесла она. Если ты ему не поможешь, я никогда тебя не прощу, никогда. Считай, у тебя нет сестры. Хватит! Рявкнула я. Я скажу все, что вы хотите, но если вранье выйдет ему боком, пусть пеняет на себя. Но ведь ты постараешься, да, Жаночка? Повиснув на мне, зашептала Янка голосом маленькой девочки: Ты очень постараешься, чтобы они ни о чем не догадались. Я буду врать так. Точно от этого зависит моя жизнь. Сестра взглянула на меня с подозрением, однако скоренько удалилась, а я легла, закрыла глаза и попыталась успокоиться. Затея Макса казалась идиотской, но в каком-то смысле я его понимала. Замужняя женщина, у которой муж, известный в городе человек, вполне естественно. попытаться уберечь ее от скандала. То, что Макс сказал мне правду, сомнений не вызывало. Вообразить, что он имеет к убийству друга какое-то отношение, я не могла. Карл действительно был ему предан, прямо-таки по-собачьи. Пожертвовал жизнью, защищая хозяйское добро. Тут я вернулась к рассказу Макса, И совсем другие мысли полезли в голову. Конечно, Карла мог убить грабитель. В таких домах есть чем поживиться, о чем грабителям прекрасно известно. Вскрыть сейф способен далеко не каждый. Значит, это не просто вор. И то, что оружием воспользовался, тоже понятно, ведь Макс сказал, что Карл был вооружен. Но... Странная повторяемость событий настораживала. Убийство Музы, исчезновение папки с бумагами отца и его записной книжки, а теперь Карл и вновь вскрытый сейф. Может, вовсе не деньги там искали? Муза что-то собиралась продать Максу. Это можно заключить из подслушанной мной фразы. Допустим, это что-то оказалось у Макса, о чем стало известно третьему лицу. Он убил Музу, чтобы заглянуть в сейф отца, и потом предпринял ту же попытку уже в доме Макса. Конечно, Максу известно больше, чем он говорит. Впрочем, он и не скрывал этого. То, что он не собирается откровенничать со мной, совершенно очевидно. Он... не причастен к убийству. Это главное. В конце концов, я со следователем тоже не была до конца откровенной, так что не мне судить Макса. Врать неприятно и страшно, но, пожалуй... Я тяжко вздохнула, уже зная, что соглашусь. Я не спала всю ночь. То ругала себя, на чем свет стоит за то, что так легко согласилась врать, хотя терпеть этого не могла, то вдруг решала, что поступаю правильно, приводя в пользу веские доводы. На самом деле, все было просто. Я хоть и пылала возмущением, но так же, как и Янка, хотела избавить Макса от возможных неприятностей. Мысль о том, что он чего доброго может оказаться в тюрьме, откровенно пугала. Впрочем, С какой стати в тюрьме? Ну, придется немного попотеть в кабинете следователя. По делом ему. В следующий раз хорошо подумает, прежде чем связываться с замужней женщиной. Я злюсь на него. Из-за этой бабы. С прискорбием констатировала я. И, как недавно Янка, залилась слезами. После этого нечего было и думать отказаться подтвердить его алиби. Ведь тогда получится, что я просто мщу ему, вот и все. Подлое желание наказать человека за нелюбовь. Я обязана его спасти, решила я, хотя бы для того, чтобы не чувствовать себя мерзавкой. Утром мы встретились на кухне. Лица у всех были мрачные. То Макс, то Янка косились в мою сторону, но молчали. Я не выдержала первой. «Не надо смотреть на меня, как на врага», — сказала я сердито и добавила. «Я согласна». Янка бросилась ко мне с поцелуями, Макс же просто кивнул. И мне в голову пришла мысль, что он ничуть не сомневался в моем решении. «Возвращаться лучше ближе к вечеру», — заметил он. «А сейчас надо обсудить, что мы будем говорить следователю».